Глава двадцать пятая Агата «Как Васютка?» Интересуется Лора и берёт кружку с кофе, греет руки. Аккуратно делает глоток, чтобы не заляпать медицинский костюм. «Хорошо». Улыбка мгновенно по моему лицу расплывается. Будто и не было ничего, носится по дому, как угорелая. «Бедный дед». Пока я новый садик ищу, все трое на его попечении. Даже в автосервис с ним ездили. Замучили его, рты не закрывают, вместо радио тарахтят. Все время что-то рассказывают. Осекаюсь и поджимаю губу. И спрашивают об адами, часто, с тоской в глазах. Я не смогла уберечь их от его чар. И себя тоже. Не заметила, как вместе с тройняшками привязалась к постороннему мужчине, такому непостоянному и противоречивому. Махровый эгоист и бабник преобразился рядом с нами. Я продолжаю отталкивать его, но не могу игнорировать то, что он сделал для меня с чертятами, и все больше сомневаюсь, что Туманов преследовал какие-то свои цели. Он действовал на порыве и, кажется, даже не задумывался о последствиях. А зря. «Чем занимаешься?» — выпрямляется Лора, кивает на мой стул, а я тут же прячу важные документы под одну из историй. Хоть с место и нельзя ничего увидеть, но я всё равно переживаю. Сминаю листы нервно. «Весь день тебя не было?» — причуривается с подозрением. И опять откидывается на спинку стула. «Ездила по делам», — отвечаю пространно. Есть то, о чем болтушки Лори знать не следует. Да и я тоже не имела права вмешиваться в жизнь Адама. Лезть туда, куда бы он точно мне не позволил даже заглянуть. Но назад пути нет. Наш поцелуй запустил необратимый процесс и разбудил подлую сторону моей души. Личный интерес оказался сильнее медицинской этики. Адам был прав, обвинив меня в лицемерии и использовании служебного положения не понимая, что именно он имел в виду в тот момент. Возможно, выпалил от злости, но неосознанно попал в яблочко. Я укоряла Туманова, стыдила его за то, что он ребенка отнять собирался, чью-то семью разрушить. Какими только эпитетами его не наградила за время нашего знакомства. А сама сегодня вырвала максимально глубокую яму, где я храню честность и клятву медсестры а заодно и для будущей врачебной могилку готовлю. Ужасно из меня медик получился. Я нагло воспользовалась связями матери, отыскала нужную клинику, заигрывала с заведующим отделением, чего в принципе в жизни никогда не делала, и даже дала взятку девочкам в лаборатории. И теперь у меня на руках медицинская карта Адама Туманова. В ней только то, что он сдавал в России но информации мне должно хватить. Я лишь хочу убедиться, что он не лгал мне, узнать, что с ним случилось, и оценить, насколько все серьезно. «С Макаром встречалась?» — делает неправильные выводы Лора. «С чего ты взяла подобную чушь?» — меня раздражает одно лишь имя. И одновременно волнует то, что я вспоминаю Васькину выписку и... Адама. Его твердые слова, его горячие объятия, его боевой настрой, будто он размазать в лепешку Макара собирался за нас. «Ох, Агата, не права ты!» — укоризненно качает головой Лора. «Я же пользуюсь моментом, пока она мне не мешает, и возвращаюсь к справкам и анализам. Мужиков распугаешь, все шансы профукаешь, и старой девой останешься» грубовато отчитывает меня. Подруга говорит о Макаре, а я почему-то невольно ее слова переношу на Адама. Не понимаю, что с ним происходит. С нами. Приподняв руку, касаясь пальцами губ, которые хранят его поцелуй. Зачем? Чего он добивался этим? Туманов ведь никогда не будет с нами. Уверена, он не рассматривает даже такого варианта. Понимаю, почему. Он ценит свою свободу, а у меня целых три грузика. И как бы хорошо Дам не относился к чертятам, всё равно не решится заменить им папу. Такая ответственность не для него. Он ведь сам знает это. Почему мучает нас? Значит, так тому и быть. Тяжело выдыхаю я. Пытаюсь сосредоточиться на результатах анализов, Но текст плывёт перед глазами. Как я детям всё объясню? Что делать мне потом с их разбитыми сердечками? Дура, беззлобно выплёвывает Лора, подаётся ближе, облокотившись о край стола, вынуждает опять спрятать медкарту. Кстати, Макар развод уже получил. Так что если ты боишься семью разбивать, то плюнь. Причём его жена бросила, выгнала «Та самая профессорская дочка, из-за которой вы разошлись, и ребёнка отсудила». Ошеломленно округляю глаза, а подруга ухмыляется довольно. «Мир полон слухов», — отвечает на неозвученный вопрос. «Теперь между вами никаких помех. Я с девочками-педиатрами потрещала немного, столько интересного узнала. Они там в отделении чуть ли не в очередь становятся за завидным холостяком. Пусть Меня это точно больше не касается, — отмахиваюсь. Так что даже ты сама можешь поучаствовать в отборе невест, — усмехаюсь. С удивлением обнаруживаю, что в душе пусто, ничего не чувствую. Ни гнева, ни ревности, ни обиды, лишь холод и равнодушие. «Нет, я на мужиков подруги не посягну, это закон», — сокает языком. «К тому же у меня более привлекательная цель появилась», — отставляет чашку и смотрит на меня загадочно. «Холостяк еще покруче Макара», — ждет, чтобы я начала расспрашивать. «Говори уже», — рукой взмахиваю. Сама же готовлюсь игнорировать ее треп. Пока Лора будет выдавать последние сплетни и делиться своими любовными похождениями, которых у нее в реальности толком и нет, Я спокойно поработаю. Выслушав, отправлю подругу в лабораторию, а потом, наконец, изучу карту Адама. Спокойствие и без лишних глаз. Пока что закидываю ее ворохом папок. «Я замутилась с нашим генеральным», заявляет Лора одной фразой, уничтожая весь кислород в кабинете. Бомба замедленного действия детонирует внутри меня и взрывается, разлетаясь на осколки. «Что это? Ревность? Откуда?» Не в силах сделать вдох и тем более сказать что-нибудь, я лишь устремляю на Лору напряженный взгляд. сжимая ручку пальцами, и пластик жалобно трещит. Разумом я понимаю, что Лора преувеличивает — После того, как от нее ушел Славик, она будто с цепи сорвалась и задалась целью найти себе мужчину. Ее попытки быстрее и удачнее устроиться больше похожи на месть бывшему, своеобразные отголоски депрессии после разрыва. Я знаю свою подругу и подозреваю, что она торопит события, и надо было улыбнуться в ответ, поддержать ее как-то, но... Имя Адама срывает стоп-кран. И я на всех порах мчусь в пучину гнева. «Лора, ты уверена?» Балансируя на краю пропасти, всё-таки сохраняя ровный тон. «Ой, только не начинай!» Отмахивается она, пока я чувствую, как в груди орудует мясорубка, перекручивая сердце в фарш. «Я девушка свободная, он мужчина одинокий, мы созданы друг для друга». «Вот возглавлю клинику, тебе лучшую должность дам и премию выпишу», — хихикает наивно. «Послушай, Лора», — выдаю с трудом сквозь хрипы, — «ты осторожнее с Тумановым, он...» Запинаюсь, нервно сглатываю. Все слова вылетают из головы, кроме одного. «Мой». «Он несерьезный», — справившись с эмоциями, выпаливаю я. «А вы с ним близко знакомы?» — мгновенно реагирует она и боевую стойку принимает. «Лично знаешь, насколько он несерьезный?» — кидает намек, прищуриваясь. Невольно подношу руку груди и касаюсь пальцами согретого теплом моего тела металла. Провожу пальцами по цепочке, поглаживаю подушечкой указательного циферблат маленьких часиков. Надо было отдать Адаму от подарок, сорвать с шеи, вложить ему в ладонь, тем самым показать, что он меня не получит на разок, как привык. Но я не смогла. После того поцелуя мне захотелось оставить хоть что-то себе на память о нем, о мужчине, который проник в мою душу после восьми лет затворничества, о том, что я почувствовала с ним, и что точно больше не повторится. Вот я и забыла вернуть украшение. Лично нет, по разговорам поняла. Отвожу взгляд. Мама же общается с начальством, поэтому я в курсе деталей. Что ж, вздыхает шумно. В момент, когда я жду, что Лура отступит от Адама, она вдруг замечает кулун, который я нервно тереблю пальцами. Красивая штучка, не помню у тебя такой. Глаза подруги загораются. Она как сорока летит на всё блестящее. «Кто подарил?» «Папа». Лгу я и убираю руку. Тут же подруга протягивает свою, цепляет кулон, рассматривает внимательно. «Цепочка крутая, тяжёлая», взвешивает на ладони. «А вот часики что-то потёртое слегка. Отец в ломбарде взял, наверное». Изгибает крашеную хной и дорисованную бровь. Замираю на долю секунды, пока в мозгу запускается мыслительный процесс. Опуская взгляд на обычное на вид украшение, изучаю часы. «Да, в ломбарде», — ухмыляюсь я. Мысленно Адама ругаю. И в то же время давлюсь улыбкой, чувствуя, как сердце стучит в такт с часами на груди. На моей шее сейчас целое состояние, ведь Туманов подарил мне игрушку из своей коллекции. Сумасшедший! Неужели и детям дорогущие часы преподнес? Зачем? Нормально. Издали потертости не видно. Придираюсь я просто. Отстраняется Лора, потеряв к моему украшению всякий интерес. Знала бы она его истинную ценность, иначе бы сговорила но я помалкиваю. В противном случае придется признаться, от кого она на самом деле. «Так о чем это мы?» «Ах, да!» — щелкает пальцами. «Несерьезный, значит?» «Брак, чужой ребенок, долго и счастливо — это все не для Туманова. Он одинок и свободен. Его все устраивает. Убеждаю ее, но лукавлю слегка. Не все. Далеко не всё. Если учесть, как упорно Адам ищет сына... — Ничего, значит, просто повстречаемся, — не унимается подруга. — Для здоровья, — подмигивает мне заговорщически. Вспыхиваю от ярости, но тут же окатываю себя ледяной водой. И в глубине души немного даже завидую Лори. Её беспечности, легковерности. Не умею я так, для здоровья не чувствую ничего с мужчиной, которого не люблю. Я ведь пыталась построить отношения после Макара. Дважды. Как раз чертятам три года исполнилось. Я немного после декрета отошла, себя в форму привела и начала привлекать внимание мужчин. Я правда старалась слепить что-то, как Лора выражается, для здоровья, и заодно, чтобы себе доказать, что нужна кому-то, кроме Макара. Но обе мои попытки... Дальше поцелуи так и не зашли. Отторжение почувствовала и как отрубила. Однако Адам, до сих пор не понимаю, как ему это удалось, но он растопил меня, не прилагая особых усилий. Просто напал в тот вечер как хищник на жертву, как хозяин, как мужчина, которому я принадлежу и которому я нужна. Непривычное ощущение. Если бы родители не вернулись домой раньше, мы с ним могли зайти слишком далеко. Я бы не остановила, не стала бы. Вот только это нечто большее, чем для здоровья, по крайней мере для меня. «Такой мужчина! Сильный, важный, заботливый!» Перечисляет Лора мечтательно, а мне в волосы ей вцепиться хочется. Невероятным усилием воли подавляя дикий порыв. Что со мной? Ты бы видела, как он с Лёшкой моим возился, и сок нальёт, и личик вытрет, и платок подаст, закатывает глаза от эйфории. Я же тону в вязком болоте ревности. Но теперь уже не Клоре. Я словно от лица чертят ревную папочку к другому ребёнку, будто он предал нас, в другую семью ушёл. «Как и где вы пересеклись?» — уточняю настороженно. А внутри огненная лава бурлит. «А, так, в детской больнице, когда я Ксюшу и Макса у тебя забирала, помнишь? Мы вышли, а Адам Альбертович подвезти нас предложил, сам, между прочим. И потом...» «Стоп!» — Поднимая руку, и Лора умолкает, растерянно кусая губы. «То есть вместо того, чтобы присмотреть за детьми, ты с Тумановым кокетничала?» Отчитываю ее, а она голову опускает. «Лора, ты...» — обрываю себя на полфразы. «Отдам личик, а вытирал? И платок подавал?» Могу поспорить, что потом забрал его с собой. В одном из тех пакетиков на застежке, которые он постоянно в кармане на дело носит. «Туманов неисправим». «Ты говорила ему про ЭКО?» Сурово задаю главный вопрос. «Да, сказала, что я делала ЭКО!» Прячет взгляд, будто не договаривает что-то. Задумываюсь на миг, но тут же отмахиваюсь от назойливых мыслей. Лора в тот день думала лишь о своих желаниях и стремилась преподнести себя с лучшей стороны. Я скрывала ее ЭКО от Адама, а она с легкостью выдала все подробности. Вот Туманов и решил проверить Лёшку. Никакой симпатии к мамочке. Опять холодный расчёт. Надеюсь, Лора заодно меня не выдала? Вновь дотрагиваюсь до кулона, перебирая в голове события последних дней, анализирую повышенное внимание Адама к нам. Он ведь вёл себя так не ради того, чтобы тайком учертят материал взять. Не будет же проверять их? Подло. Впрочем, мне ли судить? Я лишь хотела, чтобы Туманов знал, что я девушка свободная и что у лёшеньки нет отца. Коварно улыбается. Это сработало, кстати. Значит, обо мне ни слова. Выдыхаю и отпускаю часы, которые аккуратно ложатся мне на грудь. Продолжают тикать, как ни в чем не бывало, дублируя сердечный ритм. Отвлекают будоражат кровь, вызывают волнующие картинки с нашей последней встречи с Адамом. Насколько я могу верить в его искренность? Официально Славик все еще отец Алёшки. Он не отказался от родительских прав, напоминая Лоре. Подруга зыркает на меня недовольно, губы поджимает обиженно и отрицательно головой качает. Чувствую, что Лора собирается возмутиться, а заодно в сотый раз подчеркнуть, какой ее муж предатель и сволочь. Но поспорить со мной ей не позволяет внезапный звонок телефона. «Легок на помине», — фырчит она на дисплей. «Славик?» — удивленно глаза округляю. «Да, добивается встреч с Лёшкой. ядовито тянет. Бросил сам нас, а теперь вспомнил о сыне внезапно. Соскучился типа. Ага, сейчас. Раньше думать надо было. Будет наседать, я тест ДНК проведу и официально ребёнка отсужу. Рявкает в горячий дисплей, будто к мужу своему обращается. Лор, может, ответишь? Многозначительно на телефон киваю. Нет. Поднимается с места, но звонок не сбрасывает. «Ладно, перерыв закончился. Я в лабораторию». Разворачивается на каблуках. Как только за ней захлопывается дверь, то я слышу с коридора слабое, едва различимое «Алё». Хмыкнув и снисходительно покачав головой, разгребаю документы на столе. Все мысли опять концентрируются на Адаме. «Засранец!» Резко ругаюсь себе под нос. «Шпион недоделанный!» Достаю его медкарту из-под папок. Если еще и лгал о диагнозе... Ногтями впиваюсь в страницы, оставляя следы на бумаге. Вчитываюсь в неразборчивый почерк врача. Дошифрую анамнез. И с каждым прочитанным словом остываю. Добираюсь до причины бесплодия Адама. До болезни, которая вынудила его провериться. Эпидемический паратит читая про себя, едва двигая губами. «Как же глупо и банально», укоряя судьбу, которая так с ним поступила. Я ожидала обнаружить у прожжённого бабника что угодно, вплоть до венерических заболеваний. Но оказалось всё довольно прозаично. Аллергия, медотвод от прививок, как, собственно, и у чертят было. И в итоге... Адаму не повезло подхватить паратит — Даже обвинить его не в чем. Так жизнь распорядилась. Я слишком плохо думала о Туманове. Приписывала ему все смертные грехи. А он ведь даже не солгал. Листаю до анализов. Мне сложно судить, насколько плохие показатели. И достаточно ли их для новой попытки ЭКО? Надо бы у мамы аккуратно спросить. Возможно, у Адама есть шанс, как у меня, шесть лет назад. а он носится? за несуществующим наследником, теряя время. Диагноз — бесплодие, проговариваю вслух приговор и закрываю глаза, чувствуя себя последней стервой. Все это время Туманов действительно пребывал в отчаянии и безысходности. Его поведение, его спешка, его грубые слова и швыряние деньгами — лишь проявление страха, страха перед одиночеством. Ведь это мне тоже знакомо. Но я не распознала, не поняла его. Мешала вместо того, чтобы помочь. Какая же я гадкая. Мне нечего делать в медицине. Я ставлю личное превыше всего и тону в собственных проблемах и комплексах, не замечая ничего вокруг. «Агата?» Бестука распахивает дверь мама, и я лихорадочно убираю медкарту. В пару шагов она пересекает небольшой кабинет и нависает над моим рабочим местом. Удивление на ее лице смешивается с недовольством, но я не могу найти причин этим противоречивым эмоциям. Мама опускает передо мной какую-то папку. «Я о чем-то не знаю», — упирается руками в край стола, пока я недоуменно листаю бумаги. «Почему ты не предупредила, что Туманов на тебя клинику переписать собирался?» Рука зависает над документами, а рот распахивается в немом вопросе. Шокированно смотрю на маму, не моргая. Глаза слезятся, будто в них песка насыпали. «Невозможно. Что за новости?» «Впервые слышу», — сиплю давленно. «Вот». Протянув руку, она быстро находит нужную страницу. Ты теперь владелец всего. озвучивает то, что я параллельно читаю в документах, и абсолютно ничего не понимаю. Клиника все это время находилась в стадии переоформления. Новый генеральный как раз должен был официально вступить в должность, но в последний момент Туманов поставил твое имя. Ничего не объяснил, лишь поручил тебе передать и необходимые документы приложить. Бросил в приказном тоне, как он умеет. И уехал. Мама выпрямляется и, сложив руки на груди, сканирует меня внимательным взглядом. Почувствовав, что я не лгу, задумчиво хмыкает. «Почему он вдруг принял такое решение?» — размышляет вслух. «Это же не мелочи. Клинику подарить!» Украдко кашусь на медкарту Адама. цепляясь взглядом за его приговор — Вспоминаю, как он обмолвился о первом отрицательном тесте ДНК. Что, если и остальные пришли? Наверняка тоже с ответом «нет». Туманов устал от поисков и опустил руки, поэтому не звонил мне по поводу последней мамочки, не торопил, как раньше. Он решил покинуть Россию. Выношу единственное верное предположение. Бросить здесь все и улететь. «Почему?» — недоумевает мать. Я подскакиваю с места, подхватив документы Туманова. «Мам, не спрашивай, откуда это у меня. Тебе не понравится ответ». Вспыхиваю, но все же вкладываю в ее руки бумаги. «Можешь изучить результаты и сказать, есть ли у него хоть малейший шанс когда-нибудь стать отцом. Это важно, мам, очень», — добавляю тише. «У кого? Чья это карта?» изучает корешок, мажет взглядом по фамилии и глаза округляет. «Хм». Пробегает глазами результаты, листает, думает о чем-то, пока я стою с замершим сердцем и жду вердикта. Так и знала, что это он. Шепчет едва различимо, но я улавливаю фразу. Что? Сважу бровик, переносится насколько я могу судить шансы есть но теперь только эко конечно нужны дополнительные анализы чтобы сказать точно и консультация наших врачей скажу так подобных клиентов берут у нас на процедуру попытаться можно вот только зачем если запнувшись возвращает мне карту агата послушай позже поговорим мам чмокую евчуку Будто она только что не Туманову, а мне лично надежду дала. Хотя меня это никоим образом не касается. Скорее всего, Адам исчезнет, когда я скажу ему, что он может больше не гоняться за готовым сыном, а способен сделать его сам с любой здоровой женщиной. Здоровой, но не со мной. Ехидно цадит внутренний голос. Минус на минус только в математике дает плюс. В жизни... Всё с точностью, да наоборот. Со щемящей тоской в груди покидаю кабинет и в коридоре звоню Адаму. Как только гудки прекращаются, открываю рот, чтобы договориться о встрече, но меня опережают. «Абонент недоступен. Навсегда. Приезжайте на опознание». И щелчок разъединения. Шокированно смотрю на потухший дисплей, набираю ещё раз — однако телефон Адама теперь отключен. Шокированно смотрю на потухший дисплей, набираю еще раз, однако телефон Адама теперь отключен. Что происходит? Если это шутка, то абсолютно дурацкая. Нахожу в медкарте адрес и еду по нему, чтобы выяснить, что стряслось с Тумановым, почему он поставил крест на себе и отписал мне свое имущество, будто прощальный подарок, в то время как... Я не готова прощаться.